Третье. Дневной и ночной труд. Система смен. С точки зрения процесса увеличения стоимости, средства производства, постоянный капитал существуют лишь для того, чтобы впитывать труд и с каждой капли труда впитывать соответственное количество прибавочного труда. Поскольку они этого не делают... Простое существование их образует для капиталиста отрицательную потерю, так как в продолжении всего времени, пока средства производства остаются без употребления, они представляют бесполезно авансированный капитал. Потеря эта становится положительной, если возобновление прерванного производства делает необходимыми добавочные затраты. Удлинение рабочего дня за пределы естественного дня, удлинение за счет ночи действует только как паллиатив, лишь до известной степени утоляет вампирову жажду живой крови труда. Присвоение труда в продолжении всех 24 часов в сутки является поэтому имманентным стремлением капиталистического производства. Но так как физически невозможно высасывать днем и ночью одни и те же рабочие силы, То, чтобы преодолеть физические препятствия, требуется чередование между теми рабочими силами, которые потребляются днем, и теми, которые потребляются ночью. Чередование, допускающее различные методы, например, организованное таким способом,